Есть. Ну так пусть она свою служанку, а я ей буду служить. Все буду ей делать и ничего с нее не возьму. Я любить ее буду и кушать не буду варить. Вы так и скажите ей сегодня. Но к чему же? Что за фантазия, Нель? И как же ты о ней судишь? Неужели ты думаешь, что она согласится взять тебя вместо кухарки? Уж если возьмет она тебя, то как свою ровную, как младшую сестру свою. Нет, я не хочу, как ровная... Так я не хочу. Почему же? Нелли молчала. Губки ее подергивала. Я хотела сплакать. Ведь тот, которого она теперь любит, уедет от нее. Ее одну бросит, спросила она наконец. Я удивился. Да почему ты это знаешь, Нелли? Вы сами говорили мне все. И третьего дня, когда муж Александры Семеновны приходил утром, я его спрашивала, он мне все и сказал. «Да разве Маслобоев приходил утром?» «Приходил», — отвечала она, потупив глазки. «А зачем же ты мне не сказала, что он приходил?» «Так!» — я подумал с минуты. «Бог знает, зачем этот Маслобоев шляется со своей таинственностью. Что за сношение завел? Надо бы его увидеть». «Ну так что ж тебе, Нелли, если он ее бросит?» — Ведь вы ее любите же очень, — отвечала Нелли, не поднимая на меня глаз. — Коли любите, стал быть, замуж ее возьмете, когда тот уедет. — Нет, Нелли, она меня не любит, так как я ее люблю, да и я. — Нет, не будет этого, Нелли. — я бы вам обоим служила, как служанка ваша, а вы бы жили и радовались, — проговорила она чуть не шепотом, смотря на меня. Что с ней? Что с ней? подумал я, и вся душа перевернулась во мне. Нализа молчала, и более его весь вечер не сказала ни слова. Когда же я ушел?» она заплакала, плакала весь вечер, когда несла мне Александра Семёновна, и так уснула в слезах. Даже ночью во сне она плакала и что-то ночью говорила в бреду.